Страница 97. Становление реализма в начале XIX века. Развитие русской литературы в 1801-15 годах не исчерпывается рассмотренными литературными направлениями и течениями. В годы популярности сентиментализма и творческих исканий поэтов-просветителей в годы зарождения и первых успехов романтизма продолжал развиваться процесс, возникший еще в XVIII веке – становление русского реализма. Процесс сближения литературы с действительностью шел до Пушкина различными путями выражался в различных формах. Но зарождение реализма как нового художественного метода можно относить к последней трети XVIII века. Это было связано с возникновением антифеодальной, просветительной идеологии в передовых русских, В кругах русского общества, что, в свою очередь, объяснялось начавшимся социально-историческим процессом разложения феодально-крепостнической системы. Творчество просветителей XVIII века – фанбизина Новикова, родившего Крылова и некоторых не столь крупных писателей, например, Чулкова. Еще не стало закончено реалистическим. Но тенденции реализма здесь нашли выражение. Не ставя вопроса об идейно-художественных различиях, фанбизм родищих новиков, крылов, в пределах этого раннего этапа становления реалистического художественного метода мы ограничиваемся указанием на его роль. «Подготовки русского реализма XIX века». Художественные традиции русских просветителей XVIII века продолжают жить и в первые десятилетия XIX века. Это наблюдается не в поэзии, вспомним художественный эклектизм поэта вольного общества любителей словесности, наук и художеств, а в прозе более тесно связанный с реально-бытовой прозой XVIII века. Но и прозаики начала XIX века в своих творческих достижениях не поднимаются до уровня таких писателей, как Фан Бизин, Крылов, Радищев. Иногда здесь явственно выступают черты натурализма, в котором бытовые детали и отдельные факты преобладают над художественным обобщением и идейным осмыслением. Поэтому в развитии литературных направлений 1801 15 годов эта линия не оказалась в центре. Но и прозаики начала XIX века в своих творческих достижениях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 но недооценивать ее, как это было уже характерно для буржуазного литературовидения, было бы неправильно. Страница 98. Новая публикация прозы просветителей XVIII века. Для оживления традиции реально бытовой прозы XVIII века Немаловажное значение имело переиздание в начале XIX века крупнейших произведений этого рода. В 1802 году новым изданием выходят две части сатирического журнала Крылова «Почта духов». В 805 в Северном Вестнике была напечатана без указания автора глава «Клин» из «Путешествия родищего». В 806 Новик печатает наиболее сильные свои произведения, ранее появившиеся в живописце. Письма к Валалею, отрывок путешествия и следствие худого воспитания. В 1811 году... В собрании сочинения родищего перепечатывается житье Федора Васильевича Ушакова. В этих произведениях перед читателями снова встали важные вопросы русской общественной жизни, не интересовавшие сентименталистов. Сентиментальные идеи патриархальных отношений между добрыми помещиками. И преданными их поселянами прозе просветителей противостояла трезвая правда гнета крепостников, социальной несправедливости, помещичьей дикости и жестокости. Особенно своевременным было вторичное появление отрывка из путешествия, близкого по своему духу к запрещенному путешествию с Петербурга в Москву родищего – и резко отличавшегося от жанра сентиментальных путешествий, авторы которых подражали Карамзину. Далеки были от сентиментальной прозы эти произведения и в своей стилистической манере, тяготевшей к простоте и точности речи. Роман Евгений А. Е. Измайлова. Характеризуя развитие реалистических тенденций в первые десятилетия XIX века, нельзя обойти молчанием деятельность писателя Александра Ефимовича Измайлова 1779-1831. В отличие от Владимира Измайлова, автора одного из сентиментальных путешествий «А. Измайлов», Не стал сентименталистом, хотя и не избежал некоторого воздействия этого литературного направления. Помним повесть его «Бедная Маша». В истории раннего русского романа заметное место принадлежит произведению Измайлова «Евгений» или «Пагубное следствие дурного воспитания и сообщества». Писалось оно в течение 1799 по 1801. Автор развивает традицию реально-бытового романа XVIII века, наиболее ярко представленную Пригожей Пабарихой Чукова. В соответствии с заглавием своего романа Измайла рисует широкую картину воспитания молодежи в дворянских семьях. 99-я. С раннего детства Евгению Негодяеву твердили, что он дворянин, сержант гвардии. По тогдашнему обучу он был записан на военную службу с малых лет. Этим были заложены прочные основы дворянского самосознания героя. Столь же последовательно его приучали паразитическому образу жизни. По рекомендации модной торговки образование Евгения поручили французу, оставившему инкогнито военную службу вместе со своим отечеством, то есть дезертирован был. Гувернер не отягощал своего воспитателя, своего воспитанника трудами но научил его лепетать на французском языке, так что он мог называть глаза дураками тех, которые онного не разумели. Для продолжения образования Евгению был отдан пансион господина Езельмана, который у себя на родине был содержателем шинка. В пансионе Евгений научился ловко танцевать, Кланяться с большой приятностью Измайлов сумел схватить те характерные черты дворянского воспитания, которые позднее с таким блеском изобразил Пушкин в первой главе Евгения Онегина. Мало пользы извлек героя Измайлова из университета, куда он был отдан родителями ради последующих успехов в жизни и где он пробыл всего полгода. Не оттягощая свою память знаниями, Евгений на испытаниях хранил молчание, всегдашний признак знания. Измайлов отмечает и презрительное отношение Евгения к студентам, у которых в жилах обращалась кровь неблагородная. В университете он подпал под влияние студента Петра Развратина, человека испорченного сердца, который не наблюдал ни естественного закона, ни христианского. Этот друг сопровождает Евгения в его дальнейших похождениях в пять лет поглотившего имущество, которое отец героя нажил в пятьдесят, и приведших его к смерть. смерти. Лень, жестокость, невежество – Безнравственность, привитые с детства крепостмические убеждения, таковы основные черты молодого барина Евгения Негодяева, одного из ранних типов помещика в русской литературе. Роман Измайлова имеет инь антидворянскую направленность. С меньшей уверенностью можно говорить о его антикрепосмической тенденции, но автор не обошел этой темы и затронул ее в духе сочувствия крестьянам. Вот небольшая сценка с извозчиками, которые везут негодяева и развратина в Петербург. Долгонько вы, Бояре, тут засиделись, мы прозяпли все стоя. Да и лошадки-то также, говорит один из мужиков, которых молодые люди, порядком кутнувшие, заставили дожидаться на морозе. Сукин ты сын, а? долгонько засидели, смеешь говорить это, передает автор пьяную речь героя отвесившего извозчику изрядную пощёчину. Измайлов пишет особую главу под заглавием «В которой говорят крестьяне». Автор выдал здесь несколько колоритных крестьянских фигур, совсем не похожих на привычных для сентиментализма поселян. Это страница сотая. Что же говорят крестьяне? На замечание Евгения, что деревенский мужик годится только пахать землю, да разве в рекруты, один из крестьян с достоинством замечает, не будет пахотника, не будет и бархатника. Коли же попадусь я и в солдаты, так буду служить государству, отечеству. «По-моему, честнее доставать хлеб под потом и кровью, чем лёжа на боку. Кто ничего путного не делает, тот пусто корм хуже свиньи». И вот с этих страниц романа веет горькой правдой о жизни русского крестьянина крепостнической эпохи. Образы в романе Измайлова страдают схематизмом. Моралистический замысел зачастую подчиняет себе изображение характера, психологии, персонажей. И все же роман стой, стоит он на путях к реализму. В ряде образов автор делает попытку обобщить характерные черты крепостнического дворянства. Немало рассеяно в романе бытовых наблюдений «Утро помещицы» Тысячниковой или жизненных подробностей. Титулярный советник подлянков оказывает почтение, преданность, раболепство не только своим начальникам, но и придворнику и коммердинеру, своего милостивца. Психология, увековеченная позднее Грибоедом, в образе Молчалина. Элементы сатирического изображения помещиков и чиновников связывают роман Измайлова с традицией русской сатиры XVIII века. Автор сам дает понять, как он относится к господствующим в то время литературным течениям. На обеде у Ветровых появляется брат чиновника Подлянкова, великий и всем известный стихотворец – который пишет эпистолы, эпитаки, эпиталамы, мадригалы и всякие поздравительные стихи. Это, конечно, ирония над теми безделками, которые вошли в моду, в моду под влиянием Карамзина. Однако поэт Подлянков отказывается писать в... В стихах смешную бытовую сценку считаю эту материю низкой. Всем родом он предпочитает похвальный, неизменно вознаграждающий автора то золотой табакеркой, то дорогими часами, то бриллиантовым перстнем. Видно, что Измайлов не сочувствует ни классицизму, ни сентиментализму, занимая в литературной борьбе особое место. Страница 101. Державин в начале XIX века. В течение всего первого периода XIX века продолжается интенсивная литературная деятельность крупного поэта XVIII века – Державина. Оставив в 1803 году государственную службу, автор Фелиции до самой своей смерти, в 1816 год, много писал и печатал. В 1804 году отдельным изданием вышли его анакриантические песни. Большим литературным событием было издание в 808 году четырехтомного собрания сочинения Державина. Пятый том вышел в 816 году. Перечитателям в сущности впервые предстали с достаточной полнотой произведения самого крупного русского поэта того времени. Важно было и то обстоятельство, что в этом издании были устранены цензурные искажения, с которыми ранее печатались наиболее сильные в политическом отношении произведения Державина. Четырёхтомник Державина не был простым подведением итогов, сделанного ранее. Здесь было напечатано много произведений, созданных в новое время. Продолжая печататься, державенный после выхода собрания сочинения, он откликался на все важнейшие общественные события времени. Таков, например, его гимн «Лира эпический на прогнание французов из Отечества», напечатанный в 1813 году. Многие стихотворения Державина были посвящены темам частной жизни, например, знаменитого послания «Евгению. Жизнь званская», появившиеся в Европы в 1807 году. В этот период Державин увлекается драматургией и создает ряд произведений различных жанров от трагедии до комической оперы. Какое же место занимал этот поэт ушедшего века в литературной борьбе нового периода? Литературная позиция Державина была сложной, своеобразной. Председатель одного из разрядов беседы любителей русского слова Державин не был, однако, правоверным архаистом. В письме к Дмитриеву, 1804 год, Державин передает свой разговор Шишковым, вызвавшим его на похвалу своей критики, сделанной им насчет новых писателей. Державин под тем предлогом, что он, не будучи грамматиком, не может судить о всех тонкостях языка, уклонился от прямой оценки взглядов Шишкова, однако назвал его рассуждения слишком пристрастными. Он отошел с неудовольствием, добавил державе. Заканчивая письмо, поэт пожелал Карамзину такого же успеха в истории, как в изданных им творениях. В том же году в предисловии к анакреонтическим песням Державин как бы прямо выступает против стилистических установок архаистов. «По любви к отечественному сл слову», пишет член беседы любителей русского слова, «желал я показать его изобилие, гибкость, легкость и всеобщая способность» к выражению самых нежнейших чувствований, читаемых Державином. Страница 102. Но Державин не был и в числе карамзинистов. В цитированном письме к он проницательно судит об опасностях, угрожавших карамзинской школе. Непосредственно за пожеланием успеху Карамзину Державин добавляет. Но, боюсь, подражателей его, что они, выказывая свои таланты, силятся слишком проповедовать те правила, которых следствие опасны. Мы видим тому примеры. Вот в этой последней фразе письма Державин определяет свою собственную позицию. Мудрость заключается в середине крайностей. Общественные взгляды Державина были достаточно консервативны. Ни монархия, ни крепостное право не вызывали у него сомнений. Но еще в своих ранних произведениях Он требовал от власть имущих высокого общественного сознания, гражданского подвига, справедливости, добродетели. В своих ходах сатира державин смело обличал недостойных носителей власти. Вспомним хотя бы его властителям и судьям. Так и воде. На восшествие на престол императора Александра I написано было в 1801 году, но не было пропущено цензурой. Вот в этой оде, выражая надежду, что новый царь будет править мудро и гуманно, Державин напоминает народные вздохи, слезны токи». Молитвы огорченных душ, Как пар возносятся высокий И зарождают гром сред туч, Он держится, пойдет внезапно На горды здания главы. Остерегаясь этого, власти сильные Не должны теснить народ которым они управляют, есть свидетельство, что Ода не понравилась новому царю. И вот как бы продолжением Фелиции явилась новая Ода к царевичу Хлору, 802 год, в которой поэт наставляет внука Екатерины, как ему следует править страной. Царь законов только страж. Он блаженством подданных велик. Он прислушивается к голосу народа, не терпит притеснителей по шее, допускает в печати критику злости и глупости. Все это отрывки из его оды. В художественном отношении творчество Держамина не представляет единой системы. Он выступил в литературе на закате классицизма и, чутко относясь к новым литературным веяниям, не мог остаться правоверным классиком. Державина нельзя связывать с эпигонами классицизма, расплодившимися в начале XIX века. Показательно, что он высмеял в эпиграмме одну из поздних эпических поэм о Суворове, Сувора иду Завалишина. Сам он о Суворове писал совершенно иначе, стремясь запечатлеть реальный облик великого полководца. Однако связи с ломоносовским классицизмом у Державина были еще очень велики. Это выражалось и в етийственном характере большей части стихов Державина. И, что еще важнее, в свойственной его творчеству и идеализации воспеваемых героев. вспомните Филица Екатерина. Но вместе с тем воды Державина проникают элементы реальной действительности. Герои их приобретают черты живых людей. Одическое пение перебивается сатирическим смехом. Это свидетельствовало уже не только об эволюции жанра оды, но и о разрушении всей художественной системы классицизма. Державин усваивает основную идею, которая несло с собой новое мировоззрение – и который ложится во главу угла нового литературного направления – идею личности, идею человека. Еще в своих ранних стихах на рождение в севере порфиров родного отрока Державин обращался к будущему царю. «Будь на троне человек!» Через много лет Подводя итоги жизни и творчества Державин, пишет в стихотворении признания в 808 году ум и сердце человечье были гением моим. В поэзии Державина представала живая конкретная человеческая личность с ее разнообразными переживаниями, с ее субъективным отношением. к «К людям и явлениям». Страница 103. «Приближение поэзии к интересам человеческой личности проявилось и в том, что рядом с героическими событиями творчества державина заняли место факты повседневной будничной жизни». По словам Белинского, для Державина никакой предмет не казался низким. Седьмой том, 291 страница. Замечательным образцом такого снижения поэзии является упоминавшееся послание Державина Евгению «Жизнь званская». Это стихотворение сближается с распространенным в то время жанром описательной поэмы. Но в отличие от отвлеченных, далеких от жизни описаний в духе классицизма или субъективно-эмоциональных картин в сентиментально-романтической манере, Державин с большой точностью описывает обычный распорядок дня помещения усадьбы. Раннее вставание, разговоры за утренним столом, Чтение полученных газет-журналов, Обсуждение хозяйственных дел с приказчиком, Игра в карты, писание стихов, обед. Послеобеденный сон, прогулка, рыбная ловля, Наблюдение за полевыми работами, чай на свежем воздухе. Вот помещик слушает, как по биркам, по костям усатый староста или скопидон брюхатый даёт отчёт казне и хлебу и вещам с улыбкой часто плутоватый. Вот хозяин дома любует с обеденным столом, где багряна ветчина, Зеленый щит, желтком, Румяно-желтый рог, Сыр белый, араки раки красный, Что смоль, янтарь, икра, из с пером Там щука пестрая. Прекрасно! Это страница 104. А вот житель деревни Наслаждается летним вечером. Смотрим. Как бежит под черной тучей тень По кокнам, по снопам, коврам желтый-зеленым, Исходит солнышко на нижнюю ступень, К холмам и рощам сине темным. Поэтическая живопись державина необыкновенно ярко по колориту. Вводя в поэзию обыденные явления, поэт не боится сказать о них простым и даже просто речными словами. Схрапну минут пяток, мы на них пялим взоры. Те же художественные принципы нашли выражение в ряде других державинских стихотворений позднего периода, например, «Снегирь», «Русские девушки», «Цыганская пляска». Все эти данные позволяют связать творчество Державина с процессом становления русского реализма. В подготовке реалистического направления поэзия Державина сыграла крупную роль. Однако Державин еще не стал реалистом. В его творчестве нет типических обобщений, Нет художественного раскрытия закономерности изображаемых явлений, поэтому в его поздней поэзии находят отражение различные тенденции, проявившиеся в литературе тех лет, не складываясь при этом в цельную художественную систему. Так, рядом с гражданской философской лирикой «Традиция классицизма» У Державина появляется противостоящая высокому классицизму легкая поэзия, которую в те же годы начал культивировать молодой батюшка. Захватила маститого поэта и распространившееся во всем европейским литературам увлечение поэзии Осиана – Водопад. Вместе с тем Державин заинтересовался и народным творчеством, привлекшим усиленное внимание романтиков. В его творчестве можно найти немало отзвуков русского фольклора. Самым значительным из них была сказочная поэма «Царь-девица» написана в 1812 году, в момент высокого подъема в России национального, национальных интересов и напечатанная в 1816 году. Заимствуя из народных сказок персонажей сюжетные и описательные мотивы своей поэмы, Державин вводит в текст ⁇ Народно-фольклорные слова ⁇ Выражение, следуя традициям, герой комической поэмы. Если царь-девица больно рассердичала, то своих бояр она тазала. Женихи ее, выполняя трудное поручения, понадорвали живот и стали в пень. Достойно внимания, что и в теоретической работе рассуждения о лирической поэзии» или «Об оде», читанном на заседании беседы и напечатанном в её чтениях в 1811 году, Держан стремится связать происхождение оды с первобытной народной поэзией и развивает целую теорию литературной песни как подражание российским старинным песням. Страница 105. Таким образом, в основных тенденциях своего творчества Державин противостоял поэзии сентименталистов, претендовавших на господствующее положение в первое десятилетие нового века. Державин был прежде всего гражданским поэтом, страстно, смело, откликавшимся на все значительные события русской жизни своего времени. Но Державин не стал и во главе позднего классицизма, что легко могло бы случиться, если бы автор от сатир не сохранил своих общественных идеалов, резко отделявших его от реакционного течения литературы, несмотря на традиционный консерватизм его политических представлений. Державин как поэт в той или иной мере сближался с русским просвещением 18 века, которое создало мощную струю реально сатирической литературы, подготавляющей для реализма XIX века. Всем этим объясняется высокая оценка Державина в среде поэтов вольного общества, любителей словесности, наук и художеств, занимавшихся коллективным чтением и разбором его произведений и в среде поэтов-декапристов. Рылеев, думай, державин, завершил цикл своих исторических баллад о русских героях, усмотрев в авторе вельможи и властителям и судьям образец поэта-гражданина. А Бестужев посвятил ему несколько восторженных строк в своем взгляде на старую и новую словесность в России. Крылов – баснописец. Формирование реализма как художественного метода в допушкинский период достигло высшей ступени в баснях Крылова. Позиция Крылова в борьбе литературных течений начала XIX века может показаться неясной. Он, как мы знаем, состоял членом беседы любителей русского слова, но не был архаистом. Столь же часто можно было встретить Крылова и в кружке директора Публичной библиотеки президента Академии художества Оленина, где собирались прогрессивные деятели литературы и искусства. Здесь Крылов постоянно встречался, общался с Гнедичем. Здесь бывали озеро Батюшка, позднее Пушкин. Лучшие произведения Крылов, вспоминает современник, были читаны в первый раз в кругу друзей Оленина. Об этом можно прочитать в книге Арансона и Рейсера «Литературные кружки и салоны. Ленинград. 29-й год. Страница 146-я. Есть сведения об участии Крылова в организованном в м году и через год закрытом обществе взаимного обучения, связанном с Союзом благоденствия и включавшим в свой состав таких общественно-литературных деятелей, как Фёдор Глинка, Кехельбекер, Никита Муравьев. Но было бы неправильно на этом основании говорить о беспринципности Крылова или его безразличии к вопросам общественно-литературной борьбы. Связь Крылова с различными литературными группами – означало другое – самостоятельность, независимость позиций Крылова. Его общественные взгляды определялись уже в период издания сатирических журналов. Крылов стал одним из передовых русских просветителей конца XVIII века. Тогда же оформилась и его литературная позиция. В повести «Каип» напечатанные в «Зрители» – это название сборника, Крылов высмеял классика», в классика», а в сцене встречи с пастухом разоблачил сентиментальное приукрашивание действительности. Тем самым молодой Крылов выступил против ложных принципов обоих литературных направлений того времени. Теоретически – И творчески Крылов примкнул к реально-сатирическому направлению русской литературы XVIII века и внес в него драгоценный вклад своей прозой. Еще большую ценность представляет вклад, сделанный в русскую литературу Крылом уже в XIX веке его баснями. Это страница 106 Это стало возможным потому, что баснописец сохранил идейно-художественную позицию просветителя сатирика и явился наиболее ярким и видным выразителем демократической и реалистической линии в русской литературе первых десятилетий XIX века. Басни Крылова начали появляться в печати с 1806 года. За 10 лет, с шестого года по 15, он опубликовал около 75 басен. А если к этому добавить 42 басни, напечатанные в 1816 году, то на указанный период придется больше половины всех его басен. 1809 года начинают выходить сборники Басен Крылова. Это страница 107. Они стали крупнейшим литературным событием изучаемого периода. Чтобы понять это, надо вспомнить состояние русской литературы в это время. Эпигоны Классицизма тщетно старались вдохнуть жизнь в отжившую литературную форму. Торжествовавшие победу сентименталисты все больше уходили от жизни в свои субъективные переживания и переживания яйца. Поэты-просветители сказали все, что они могли сказать – И дальнейший рост их поэзии требовал преодоления свойственной им отвлеченности, декларативности. Зарождение романтизма в творчестве Жуковского, Батюшкова, при всей исторической значимости этого факта, не решало коренных задач, стоявших перед русской литературой. Процесс становления реализма после Фонбизина-Радищева развивался приглушённо и нуждался в великом таланте, который был бы способен сделать новый шаг вперед. На этот запрос времени и ответил своими баснями Крылов. Соратник Фанбизина родищего в деле утверждения реалистических тенденций в русской литературе конца XVIII века. В баснях Крылов показал русскую жизнь, русского человека, показал противоречие жизни, ее общественное несовершенство и пороки, показал людей различного социального положения, показал характеры в их социальной инициации и обусловленности. А ряд басен даёт критическое изображение дворянства в его быти, морали, социальной идеологии, отношении к крестьянам, например, обезьяны, муха, и «дорожные» – это название «басен», появляются в баснях и демократические персонажи, нередко выступающие выразителями народной морали. Например, «Старик» и «Трое молодых», «Крестьянин» и «Смерть». Особенно большое значение имели те басни Крылова, в которых затрагивались вопросы общественно-политического характера. В тот период, когда самодержавно-крепостнический строй обнаружил симптомы кризиса, Крылов выступил с критикой многих существенных явлений этого строя, неразлучных с его основами социальной несправедливости, произвола лиц, стоящих у власти, паразитизма привлекированных слоев, глупости и беспечности правителей. Таковы басни. Слон на воеводстве, волк и ягнёнок, лев на ловле, мор зверей, лягушки, просящие царя. В баснях Крылова не содержалось призывы к революционной ломке существующего строя, но господствующий режим резко отрицался. Крылов оставался просветителем, но его просветительство было демократическим, так как выражало интересы широких трудовых масс. Страница 108 Общественное значение басен Крылова станет еще более очевидным, если мы примем во внимание доступность этого жанра широким кругом читателей, меткость, прозрачность басенных образов, сюжетов в их идейном содержании, в их общественно-политической направленности. Малая форма басни таила, как правило, большое содержание. Народность и реализм басен Крылова глубоко отличают их от басенного творчества поэта-карамзиниста Дмитриева, у которого и басня нередко принимает соломный характер. Из предшественников Крылова ему был ближе баснописец в конце 18 века Хемницер, а из современников – Измайлов. Но и они не могут быть поставлены в ряд с Крыловым. Все это обеспечило басням Крылова признание, в передовых общественно-литературных кругах. Бестужев писал, Крылов возвёл русскую басню в оригинально-классическое достоинство. Критик-декабрист высоко ставил народность языка Крылова и русский здравый с ум, видный в каждом его стихе. Бестужев отмечает осязаемость нравоучения в баснях Крылова и их сатирическую силу. Дальше он продолжает. Его каждая басня – сатира – тем сильнейшая, чем она коротка и рассказана с видом простодушия. Высоко ценил оппозиционное значение басен Крылова – Герцен. Историческую роль Крылова раскрыл Белинский. Великий баснописец внёс в русскую поэзию народность, писалом, явившуюся у него главным и преобладающим элементом. Седьмой том, страница 140 Рассматривая басню как род сатиры, Сатира есть поэзия басни. Белинский видит заслугу Крылова в том, что он сделал нравоучительную басню сатирической, тем самым создал русскую басню. Восьмой том, 576 страница. Но заслуга Крылова не сводится к жанровому новаторству. У него изменяется самый характер сатиры, изменяется художественный метод. Дальше слова Белинского. В баснях Крылова сатира делается вполне художественную. Натурализм, или в современной терминологии реализм, становится отличительную характеристической чертою его поэзии. Это был первый великий натуралист в нашей поэзии. Десятый том, 290-я страница. Белинский отметил и ограниченность исторического дела баснописца Крылова. По своему великому самобытному таланту он мог бы сам стать главою и представителем целого периода литературы. Но ограниченность рода поэзии, избранного Крыловым, не могла допустить его до подобной роли. Читаем мы в седьмом томе, страница 140-я. Стеснённый жанровыми рамками, баснописец не имел возможности полностью решить задач, стоящих перед русской литературой. По самой своей природе басня не могла порвать с аллегоризмом и дедактизмом. Отсюда неизбежный схематизм или, скорее, беглость в обрисовке характеров, Лаконизм басни не способствовал полноте и многосторонности типизации. Мешал он и широте сюжетного отображения жизни. По образному выражению Белинского поэзия Крылова относится к поэзии Пушкина как река, пусть даже самая огромная, относится к морю, принимающему в свое необъятное лоно тысячи рек и больших, и малых. Читаем мы восьмом томе, страница 571-я. Белинского. Страница 109. Бытовая комедия. 1801-15 год. Изучая процесс формирования реализма в начале XIX века, нельзя забывать комедий Крылова, хотя они и не стоят на той же высоте, как его басня. В 1806 году на сцене была поставлена его комедия «Модная лавка», напечатана в 1807 а через год комедия «Урок дочкам», напечатана в том же году. Обе комедии, отражая рост патриотических настроений в период антинаполеоновских войн, были направлены против галамании, свойственной известным кругам русского дворянства. Метко сваченные и остро обрисованные характеры, верность бытовых сцен, выразительность диалога принесли Крылову драматургу успех. Между Фанвизиным и Грибоедовым в истории комедийного жанра он занимал видное место. Традиция реально бытовой комедии – Наряду с Крыловым была представлена в начале XIX века другими драматургами. Здесь следует назвать Плавильщикова П.А. 1760-1812 год. Сотрудника Крылова-журналиста, выдающегося актера, автора серьезного трактата по вопросам драматургии, пропагандиста самобытной национальной культуры. Из его комедий наиболее значительной является пьеса «Искупельческой жизни», увидевшая свет в начале нового столетия, называется «Сиделец». Пловещиков стремился решить поставленную им же самим задачу создания Национального русского театра – и достиг известного успеха. А именно, на сцене им был показан русский быт, Купические нравы и обычаи. По своему сюжету комедия Сиделец предвосхищает пьесу Островского Бедность не порог. Российский жил Блаз ВТ. Нарежного, Василий Трофимович. К числу значительных произведений реально сатирической литературы изучаемого периода следует отнести роман Нарежного «Российский жил жилблаз» или «Похождение князя Гаврила Семёновича Чистякова». Годы жизни его – 1780 по 1825. В 1814 году были напечатаны три части романа, а остальные три были запрещены цензурой и опубликованы только в наше советское время. Ознакомление с романом позволяет понять причины этого. Страница 110. Связывая свое произведение с традицией знаменитого романа Лесажа, автор сохраняет особенности авантюрного жанра. Герой претерпевает разнообразные приключения, что придает сюжетные интриги большую сложность и запутанность. Композиции романа причудливо переплетаются две основные линии. История героя, князя Чистякова, после того, как он, пережив ряд жизненных потрясений, начинает искать тихую пристань. И его предыстория, вся его предшествующая жизнь постепенно им рассказываемая. Похождения героя сталкивают его с самыми разнообразными людьми, о которых автор повествует в особых, вставных новеллах. Но под формой авантюрного романа в российском жилблазе читатель находит большое, разнообразное, реально бытовое содержание, смелую сатиру на дворянско-чиновничье общество «На». Крепостничество. Наиболее резкими чертами обрисованы в романе два характера. Помещика князя Светлазарова и государственного деятеля князя Латрона. Первый Светлазаров так рассказывает о днях своей юности. «Главное упражнение мое было ездить с отцом на охоту». На досуге же я гонялся за дворовыми девками и, собрав слуг, велел им бить друг друга и не мог налюбоваться, видя кровь, текущую из зубов, носов, а волоса, летящие клоками. Отец дивился остроте изобретения сего и уверял, что я со временем буду великим человеком. После ссылки своего отца в Сибирь за преступно-жестокое обращение с крепостными Светлозаров становится полновластным хозяином имения, которое он проматывает за два года, после чего идет на всякие обманы, преступления, чтобы иметь средства на широкую жизнь. Именем князя Светлозарова Он прикрывает свою настоящую, весьма выразительную фамилию головорезов. В образе светлейшего князя Латрона от латинского разбойника нарежно рисует знатного, всевластного бельможу, чей взор осчастливливал или погружал в несчастье, перед которым все трепетали, и который, пользуясь своей властью, совершал беззаконное, преступные действия. Комментаторы полагают, что в лице Латрона нарежно изобразил Потемкина. Действия романа как раз относится к последней трети XVIII века. Сатирически обрисованы нарежным и многие другие персонажи принадлежащее к аристократической среде. Лицемерие, честолюбие, коростолюбие, продажность, жестокость, безнравственность – таковы типичные черты высшего российского дворянства. Нарежный и ярко изображает праздную бесполезную жизнь господствующего класса, вызывающую с его стороны Резко отрицательное отношение. Страница 111. Снисходительное относится, нарежный к провинциальному дворянству, где он находит добрых, честных, простоков. Таков и его герой – нищий князь Чистяков. Порядочный, совестливый по натуре человек, он постепенно подвергается пагубному влиянию тщеславного развратного света, пока, наконец, под воздействием ударов судьбы не отказывается от своих заблуждений. Положительные фигуры в романе принадлежат к демократической среде. Таковы скромный труженик-живописец Ходулькин, честный чиновник Трудовский, просвещенный купец Причудин, демократически настроенный хозяин небольшого винного погребка Сава Трифонович, добрый шинкарь Янька. С симпатии пишет автор о прекрасном обществе, которое собирается на деревенских посиделках. В целом... А роман Нарежного, развивая традиции русской сатиры XVIII века, обличает пороки крепостнического общества и бюрократической системы. Эти обличения иногда звучат очень сильно. Так один из героев с горчу восклицает. «Покуда встретишься с одним добрым и честным человеком, то тысяча плутов, И жестокосердных окрадут тебя, Умучат, высосут кровь И после будут тщеславиться, Что не съели и с костями. Но, приближаясь к некоторым краскам, В отдельных интонациях К путешествию с Петербургом в Москву, Нарежный далек от революционности родищего. В уста своего героя Нарежный вкладывает такую тираду. Тогда свирепствовали в Польше внутренние мятежи, В Турции война, в Швеции голод. Но я, вдохнув о бедствии страждущего человечества, говорил «Сами виноваты. Зачем народ хочет больше значить, нежели должно?» Больше быть счастлив, нежели можно, Безумствовать и зато мучиться Есть и дел бедного человека. Блажен, кто, подобно мне, Нашет мирное пристанище, Живет, с малым, И не стремясь овладеть тем, что простирается далее круга возможностей. Научаемый жизнью, Чистяков иногда становится резонёром, при помощи которого автор высказывает свои мысли. Так, видно, обстоит дело и в данном случае. Скромному чиновнику-разночинцу Нарежному были свойственны демократические настроения. Однако он не стал последовательным демократом, и его сатира носила моралистический характер. Общественные язвы, по мнению Нарежного, можно излечить просвещением, моральным воспитанием насаждением таких добродетелей, как честность, гуманность, скромность, к чему могут оказаться восприимчивыми и представители господствующих классов. Страница 112. Большой интерес представляет появляющаяся в конце романа фигура благородного разбойника Гаркуши которому впоследствии нарежны посвятит особую повесть, неоконченную. Этот народный мститель так излагает мотивы, сделавшие его атаманом разбойничьей шайки. Знал я и уверился, что многие богатые люди, избалованные счастьем, исполнены лжи, коварства, наглости и всякого рода несправедливостей. Знал я, что они попирают законы или обращают их только к погибели нижней части народа. Знал и то, что они облиты потом, кровью и слезами несчастных. Всё сие знал я и восхотел быть судьёю по праву данному мне природою, по праву сильного. Общественная несправедливость здесь осуждается. Угнетение нижней части народа привилегированными сословиями вызывает протест. Но ни здесь, ни в повести о Гаркуше Нарежный не становится защитником крестьянского бунта. Характерно, что Гаркуша в данном случае понадобился для расправы с крестьянином, допустившим проявление корысти и несправедливости. Это заставляет разбойника признать, что и в нижней части народа, как и в части его угнетающей, могут встречаться люди порочные и несправедливые. Образ Гаркуши становился олицетворением абстрактной идеи общественной, Справедливости. По сравнению с Евгением Измайлова, российский жилблаз и в идейном, и в художественном отношении был значительным достижением. С гораздо большим правом, чем его предшественник, Нарежный может быть назван наследником и продолжателем сатириков-просветителей XVIII века. Новиков, Фонбизина, Крылова. В процессе становления русского реализма роман Нарежного, как и его повести, созданные уже в следующем периоде, занимают видное место. Основная ценность романа Нарежного в сатирическом описании быта и нравов русского крепостнического дворянства. Но создать типические образы, в которых общие черты характеров нашли бы жизненно конкретное, индивидуальное выражение, Нарежный был еще бессилен. Правда, он пытается, иногда не без успеха, индивидуализировать образы. Такова, например, семья Простаковых, где характеры отца, матери и двух дочерей не повторяют друг друга. Умеют нарежно подметить в своих персонажах отдельные черточки, детали в манере речи, поведения, которые придают этим персонажам известную жизненность. Однако, в целом, Типизация у Нарежного носит довольно рационалистический, абстрактный характер. Персонажи романа иногда ближе к персонификации морального качества, чем к живому человеку. Это страница 113. Этому способствовал дидактизм свойственный творчеству писателя. Меткое суждение о российском жилблазе высказал позднее Гончаров, по словам которого у Нарежного за отсутствием в то время новых форм и приемов искусства не могли идеи выработаться в характеры. И однако он всецело принадлежит к реальной школе, начатой Фонбизиным, и возведённый на высшую ступень Гоголем. Письмо Семеновскому 1874 год, 11 декабря. Роман Нарежного любопытен и тем, что он затрагивает вопросы литературной борьбы того времени. Сатирические экскурсы в эту область делают ясную позицию самого Нарежного. Несколько раз он высмеивает приверженцев классицизма, выставляя в смешном виде сочинителя трагедии и одописца. Прочитав много классических поэм, трагедий, комедий, автор дает итоговую оценку. Везде ложь, фанатизм, приноравление ко времени – Старание угодить большим людям ⁇ это его слова. Нарежный вывел самого Шишкова в лице филолога, который ставит себе в заслугу, что он ввел первые в российском языке новые прекрасные слова, а именно назвал актера лицедеем, театр позорищем, трагедию печально Бильярд шарокатом, аки шаропехом. А дальше началась потасовка между учеными и гостями, которые осмелились возражать обскуранту филологу. Нарежный выступает и против сентиментализма, упрекая его представителей в полном расхождении их поэзии жизнью, в том, что они совсем другое говорят, нежели чувствуют. В предисловии к роману Нарежный кратко излагает свою поэтику. Цитата. «Правило, которое сохранить предназначил я, суть вероятность, приличие, сходство описаний с природою». Изображение нравов в различных состояниях и отношениях. Вот эту установку на жизненную правду изображения Нарежный дополняет, однако, весьма старым правилом о необходимости соединить с приятным «полезное». путешествие критики Среди тех произведений ранней русской прозы, в которых нашли выражения просветительские идеи и реалистические тенденции, следует назвать одно из путешествий, которое до последнего времени оставалось вне поля зрения историков литературы. В 1818 году В Москве вышла книга под названием «Путешествие критики» или «Письма одного путешественника, описывающего другу своему разные пороки, которых большую частью сам был очевидным свидетелем». Сочинение Эсфон Ф. Автором книги был Савелий Карлович фон Кельцет, учитель главного народного училища, а затем гимназии в городе Владимире. Фон Ферельц. Свою книгу он писал с 800-х годов, и в 1810-м она получила цензурное разрешение. Но выход ее из печати задержался на 8 лет, что объясняется, видимо, острой критикой дворянства, содержащейся в книге. Страница 114. Путешествие критики демонстративно направлено против жанра сентиментальных путешествий и вообще против сентиментализма. На первой же странице книги Ферельц шаг за шагом разоблачает идейную художественную фальш подобных сочинений, наводящих на читателя тягостную дремоту. Собственный опыт удостоверил автора, что не везде резвые ручейки с нежным журчанием пробегают по камешкам. Это цитаты, взятые из, из сентименталистов. «Не везде предстаёт путешественнику та приукрашенная, идеализированная действительность, которую изображают сентиментальные писатели. И вот желая в последний раз испытать верность чувствительных путешествователей Автор рассчитывает услышать весёлые песни земледельцев, работающих в поле, но с сожалением вынужден признать, что и они веселятся, занимаясь трудной работой, в одном воображении писателей, известных в публике под именем чувствительных. Здесь литературная тема перерастает в общественную автор критикует не только искусство, но и идеологию сентиментализма. «Весело чувствительному празднолюбцу смотреть на работающих, какого-то работать», – спрашивает он. «Однако дело не в труде самом по себе, а дело в том, что земледельцы трудятся на праздных людей». Ферейт прибегает к знакомой прогрессивным писателям монологии «Русское крепостничество» и «Работовладение». Вспомним негра Попугаева. Положение крестьян вызывает глубокое сострадание путешественника, но он не знает, какими средствами можно отвратить от них несчастье. Антидворянская направленность сочинения автора «Разночинца» проявляется в смелой критике помещиков. Об одном из них крестьяне рассказывают. 10 лет, как мы ему достались в руки. 10 лет он гнет нас страшными налогами. 10 лет сосет нашу кровь. Работаем день и ночь». А всё на него. Он же последний кусок от арту отнимает у нас. На просьбы крестьян помещик отвечает. Ваше дело молчать и делать то, что я приказываю. А я приказываю то, что мне хочется. Или сию же минуту палок плетей вам. Спину мягче брюха, сделаю. Жестокость, невежество, деспотизм, распутство помещика показаны в путешествии. В художественном отношении это произведение связано с процессом становления русского реализма, отвергнув сентиментальную манеру изображения природы, автор выражает желание. Пусть сама природа напечатлевает образ свой на сердце моём. Путешественник стремится описывать то, что он видел. Его персонажи – реальные люди, скрытые под инициалами. Но вот в этой фактографичности была и слабая сторона. Путешествия – «недостаточность типизации образов и картин». Значение ранней русской прозы. Реально бытовая проза начала XIX века наряду с прозой Карамзина стала заметным явлением в русской литературе, в её истории. Своими последующими успехами русские прозаики в известной мере обязаны ранним опытом реально бытового романа и повести. Нарежный с достаточным основанием может быть признан одним из ближайших предшественников Гоголя. Однако, как уже говорилось, ранние русские прозаики еще не стали реалистами в полном смысле слова с непоследовательностью их демократизма была связана и непоследовательность их художественного метода. Типизация у Измалова, Нарежного носит абстрактный, схематический характер. Отрицательным персонажам, которые авторы дают фамилии, прямо указывающие на их порочность, не Никотяев, Головорезов Резко противопоставлены добродетельные герои, почти лишённые живой плоти и крови, носители идеалов актора. Не получили достаточного художественного обобщения щедро, иногда с излишним натурализмом, нарисованные картины быта, нравов. Всё это довершается дидактизмом чувствующимся в изображении характеров и событий. Художественный метод ранних русских прозаиков может быть определен как натурализм в его восходящей стадии, то есть в его движении к реализму. Вот такой натурализм, в отличие от натурализма конца XIX века, был здоровым, в своей основе явлением и сыграл положительную роль в процессе становления русского реализма. Натурализм характеризует и стилистическую манеру Измайлова, Нарежного, ферельцта, противопоставлявших изысканной жеманной прозе эпигонов Карамзина своей простотой, иногда грубоватого грубоватым языком, в котором нередко встречаются просторечные слова и выражения. Страница 116. Итоги развития литературы в 1801-15 годах. Каковы же были итоги литературного развития в первый период XIX века? В начале периода мы видим обострение борьбы двух основных направлений русской литературы, сложившихся в XVIII веке – классицизма и сентиментализма. Скоро в литературной борьбе приняли участие представители нового, зародившегося уже в XIX веке литературного направления – Романтизма. Этому направлению и досталась победа. Возникновение романтизма явилось важнейшим литературным событием данного периода. Но весьма значительным явлением того же периода надо признать и продолжавшийся процесс становления реализма особенно басенного творчества Крылова, крупный шаг формирования реалистического художественного метода. Жуковский, батюшка Крылов – вот корифеи начального периода русской литературы XIX века. Они стали ближайшими предшественниками Пушкина, которому предстояло возглавить русскую литературу в следующий период ее развития. Источники и пособия. Исторические условия, сложившиеся в России в первые десятилетия XIX века, подробно рассмотрены в книге «Предтеченский «Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX 19 века» 1957 год, страница 1 по 294. Основные линии идейной борьбы освещаются в следующих работах «Орлова. Русские просветители. 1790-1800 год». Издание 2 1953 год. О работах Лотмана, эволюции мировоззрения Карамзина. Труды историко-филологического факультета, выпуск 51-й, Тарту, 1957 год. Пугачев из истории русской общественно-политической мысли начала XIX века от родищего к декабристам. Ученая записки Горьковского университета, серии историко филологической выпуск 57-й, Горький, 1962 год. Опыт о просвещении относительно к России. Пнена переиздан в книге иван пнин сочинение 1934 год публицистическое произведение попугаева о работе и его начале и следствиях в россии опубликовано в известиях отделение литературы языка том 18 выпуск 1 1959 год общая характеристика литературно-общественного движения первого десятилетия XIX века дана в книге Макагоненко «Радищев в его время». 56-й год, страница 632 -я. Ему же принадлежит статья «Был ли Карамзинский период в истории русской литературы?» Это «Русская литература», 60-й год, номер 4 Период с 1800 и по 1815 освещается в статье Лотмана «Проблема народности и пути развития литературы преддекабрьского периода» в сборнике о русском реализме XIX века и вопросах народности и литературы, 1960 год, страница 117-я. Произведения Карамзина с достаточной полнотой собраны в издании. Карамзин. Избранное сочинение в двух томах. Вступительная статья Беркова и Макогоненко. Стихотворные произведения более полно представлены в книге Карамзина. Дмитриев. Избранное стихотворение. 53-й год. Вступительная статья Кучурова. С другими поэтами-сентименталистами вообще, второстепенными поэтами первых десятилетий XIX века, можно познакомиться по изданию «Поэты начала XIX века» 1961 год. Наиболее авторитетным изданием произведения Радищева является полное собрание сочинений в трех томах. Художественные произведения напечатаны в первом томе, 38 год. Памятник дактилоко-хариктического во втором томе. В упоминавшейся монографии Макогоменко, Радищев его время, жизни и творчеству писателя, по возвращении ссылки посвящены главы 6 и 7 Воздействие родищего на русскую литературу исследуется в книге Орлов Родищев и русская литература 52 второй год. Из работ, посвященных Бобе, наиболее обстоятельной является статья академика Алексеева к, к, к, к истолкованию поэмы родищего Баба. В сборнике родищев, статья и материалы. Здесь указаны и другие работы об ОВЕ. Произведения поэтов-просветителей собраны в издании «Поэты-радищевцы. Вольное общество любителей словесности». Редакция и комментарии Владимира Орлова. Вступительная статья Десницкого и Орлова. Редактору данного сборника принадлежит и названное выше монография о поэтах вольного общества. В малой серии Библиотеки поэта имеется издание Поэты родищевцы Иван Книн, Василий Попугай, Иван Борн, Александр Востоков, Ленинград 1961 год. Из дореволюционных работ, в которых вольному обществу и его Поэтому было уделено известное внимание. Следует назвать книгу Розанова ⁇ Русская лирика ⁇ От поэзии безличной к исповеди сердца. 14-й год, страница 122. -я. Журналы, протоколы, беседы любителей русского слова, опубликованные в книге Десницкого. На литературную тему книга 2-36 год. истории беседы, посвящена вводная статья, к журналам, дополнительным источником по истории беседы являются записки о словесности за 1810-13 год. Хвостова, опубликованная ПАУ. Западовым в сборнике Литературный архив, материалы по истории литературы и общественного движения, том первый под редакцией Балухатова. Здесь же опубликован журнал беседы за 1808 год, то есть еще до ее официального открытия. История Дружеского литературного общества по архивным материалам исследована в работе Лотмана андрей сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени «Тарту» 1958 год. К тому же автору принадлежит статья Стихотворение Андрея Тургенева «К отечеству и его речь» в дружеском литературном обществе. Статьи Жуковского по литературно-эстетическим вопросам имеются в полном собрании сочинений Жуковского под редакцией Архангельского. Там имеется статья «Писатель в обществе», а также критические статьи Жуковского о континере Крылове перепечатаны в издании Жуковский собрание сочинений в четырех томах, том 4 Статьи Батюшкова в издании «Батюшка в сочинении», редакция, статья и комментарии Благова. Материалы, относящиеся к полемике романтиков с классиками и сентименталистами, Частично переиздавались в наше время. Поэма Шаховского Расхищенная шуба» напечатана в сборнике ирои Комическая поэма». Редакции примечания Томашевского. Вступительная статья Десницкого, 1933 год. Отрывки из комедии Шаховского «Урок кокеткам» или «Липецкие воды» даны в издании «Хрестоматия по истории русского театра» составил Всеволодский. В книге «Русские поэты XIX века. Хрестоматия» составил Гайденков. Сохранившиеся материалы литературного общества «Арзамас» изданы в книге «Арзамас» и «Арзамасские» протоколы. водная статья, редакция протоколов и примечания Барабаковой-Майковой. Произведения просветителей XVIII столетия, вновь напечатанные в начале XIX века, можно найти в сборнике «Русская проза XVIII века», к Западовым и Макогоненко. Роман Измайлова Евгений в последний раз издан в Фумлом собрании сочинений Измайлова, том 3. А в первом томе этого издания напечатаны басни и сказки Измайлова, а во втором томе Повесть, Бедная Маша. Произведение Державина смотри в книге Державин Стихотворение под редакцией Благова «Примечание Западова, более полное в издании Академии наук «Сочинение Державина». Басни Крылова переиздавались многократно. Новейшее, основанное на большом текстологической работе, издание «Это Крылов. Басни», Издание подготовил Могилянский, Академия наук, 1956 год. Роман Нарежного, российский жил жилблаз, дважды издавался в советское время. Последнее издание Нарежный, избранное сочинение в двух домах, 1956 год. Роман напечатан в первом томе. Здесь вступительная статья Степанова путешествие критики переиздано путешествие критики или письма одного путешественника сочинение 1818 года под редакцией и вступительной статьей как кокарева 1951 год об этом произведении кроме указанных статьи кокарева смотри в книга орлова радищев и русская литература страница 115 и макогоненко радищев в его время страница 717 страница 717